Глава 9. Томи добрался до ближайшей станции метро. Сонные жители Токио уже направлялись на работу. Техслужащие наводили у платформы порядок, обрабатывая антисептиками стены и стенды информации. Голос роботизированного диспетчера оповестил о прибытии поезда метро. На платформах уже выстроилась очередь из пассажиров. Никто не лез вперёд и не мешал другим. Томас в медицинской маске и спортивном сером костюме прошёл внутрь в порядке выстроенной очереди и уселся на свободное сиденье. Вставил наушники с бодреньким плейлистом, прикрыл глаза. Как давно он не ездил в метро. Порой такие моменты имели некий шарм и ценность. Да и по сути, метро в Токио было довольно комфортным. Поэтому не будь Томи главой корпорации, спокойно бы передвигался на нём хоть каждый день. Скоро буду в офисе. Отправил Романов сообщение Маргане. Поняла. Я прибуду через 50 минут. Ответила через минуту РДВ. Томас убрал мобильник, добавив громкости в наушниках и прикрыл глаза. До нужной станции ехать 20 минут. На лице его была некая лёгкость и спокойствие, в душе состояние полёта. Ночь с любимой Айкой подняла его боевой дух и настроение. Даже несмотря на то, что не спал всю ночь, он был полон сил. Поезд в очередной раз остановился, диспетчер оповестил об открытии дверей, и Романов вышел на своей остановке. На улице прохладно, дул влажный морозный ветер. Томи подошёл к автомату и купил стакан горячего кофе, встав с края тротуара, чтобы никому не мешать. Люди кругом спешили на работу, присаживались на автобусы, в такси. На улице всё больше появлялось автомобилей. открывались булочные и магазинчики. Город просыпался. Томи, вдохнув аромат свежего напитка, сделал пару глотков, посматривая на спешащих японцев. Пары от горячего кофе поднимались вверх, щекотя ноздри и голодный желудок. На рекламных экранах засияли видеоролики о стройке нового района Ураясу. Многоквартирные дома, бизнес-центры, парки, торговые комплексы. Следом реклама нового внедорожника от Lexus. Томас допил кофе, выбросил стакан в урну и направился к бизнес-центру Airgroup, расположенному всего в квартале от станции метро. Сам квартал представлял из себя район с высотками и бизнес-комплексами. Торговые компании и корпорации располагались по соседству со зданием Романова, Так что не они одни велись здесь дела. Томи проходил мимо здания Electronic Future, а в это время к входу подъезжал кортеж из пяти автомобилей. Охрана с КПП бегом провожала приехавшего босса, пробегая рядом с автомобилем хозяина. Томи сразу понял, что это корейцы. Дисциплина и услужливость корейцев всегда удивляли, особенно если видел их впервые. Романов подошёл к территории своего бизнес-центра. Прошёл проверку на КПП, так как был в медицинской маске, и направился к входу. Охрана исправно дежурила у дверей, из-за стойки ресепшн выглядывали администраторы и помощница. Судя по свежести лиц, они только заступили на дежурство. "Господин, доброе утро", поднялись девушки, приветствуя хозяина. Он снова пришёл на работу в спортивном костюме? Неужели Япония так разрушила дисциплину главы? Доброе утро. Есть какие-нибудь новости? Подошёл он к стойке, посмотрел на идеальный порядок на личных столах и полках, устроенных за ресепшн. Да, господин Романов. Поступило предложение о посещении благотворительного вечера от клана Такусима. Я передала информацию госпоже Маргань. ответила администратор. Ясно, Томи мысленно кивнул. Как вам в Токио? Всё устраивает? Решил он поинтересоваться настроением персонала. Здесь тепло и симпатично, ответила Шатенка, довольная таким вниманием со стороны начальства. А ещё здесь есть онигири, добавляла помощница. Очень вкусные. На онигири, почесал Томи подбородок, насколько он знал это рисовые шарики. Что же в них такого вкусного? Может, он чего-то не понимает? Ладно, продолжайте работать. Да, господин, ответили девушки и, дождавшись, когда Томи уйдёт, присели на свои места. Томас направился к лифту, поднялся в личные апартаменты, обустроенные в бизнес-центре. Нужно было принять душ перед работой и переодеться. Впереди долгий рабочий день. Через тридцать минут Томас уже сидел в своем кабинете, листая новостную ленту и изучая положение дел в мире. В кабинет постучались. «Войдите», — ответил он, делая на музыкальной системе звук потише. Ордабьева с парой папок в руках прошла в кабинет. Длинная черная юбка с разрезом до колена, черная водолазка и туфли на тонкой шпильке. «Доброе утро, господин Романов», — подошла она к столику. «Отчет по деятельности и активам Аджуси готов», — положила папку на стол возле раскрытого ноутбука. «Привет, Моргана!» Томми взял папку, секретарь положила рядом вторую. «Это регламент встречи с кланом Аризавы и Аджуси, господин». Томас поскреб задумчивый висок. «Разве он чем-то отличается от регламента Российской империи?» Он посмотрел в глаза брюнетки. «Я не знаю». Увидев в них непонимание такого глупого вопроса, вздохнул. Точно, это же Япония. Конечно, они различаются. Так, с чего бы начать? Томиро рассматривал две папки перед собой. Пожалуй, регламент оставлю на потом. Маргана так и думала. Постоянно все рекомендации и регламенты Романов оставлял на потом. А после просто-напросто вообще их забывал и потом никогда не наступала. Но в этот раз она здесь и не даст ему схалтурить. Господин, вы не против, если сегодня я поработаю с вами в кабинете? Не против. Скажи охране, пусть принесут рабочий стол, ответил Томи уже вникая в суть предоставленных документов. Он поднял на Маргану взгляд. Кстати, директорам предоставили копии Оксана должна разработать стратегию, да и остальным не помешает. Да, копии есть у каждого из них, кивнула секретарь. Томис снова увлёкся чтением. Так прошло около часа. Маргана вошла в кабинет. Она совсем недавно отходила. Брюнетка поставила стакан с латте на стол Томису и снова уселась за временный рабочий стол. Спасибо. поблагодарил Томи от пив кофе. Что-то уже придумали? Посмотрел он на него Маргана, указав глазами на папку с активами старика Сонры. Да, есть пара идей, хмыкнул Томас. Всё будет зависеть от переговоров с Аджуси. На лице парня проявилась улыбка. Что вас так обрадовало? Не понимал его улыбки секретарь. Это старый случай. ответил Томми. Однажды Хирука Аридзава запретил мне появляться в его поместье. Теперь же лично пригласил меня к себе. Он закрыл папку с активами Аджуси от и отложил её в сторону. Странные повороты судьбы. "Господин, я могу быть откровенна?" спросила спокойно Маргана. "Конечно, ты же знаешь", ответил ей в тон Томас. "Ваша жизнь Напоминает езду незрячего по горной дороге, сказала Ардабьева, заглядывая ему в глаза. Я до сих пор не понимаю, зачем вы собрались мстить за смерть вашего врага? Ты не понимаешь, потому что женщина, ответил Томи как-то спокойно и без насмешки. Я лишь отдаю долг за жизнь. Будет бесчестием для Он хотел сказать о старца, но поправил себя. Война закрыть глаза на такое. Но разве отдать долг бывшему врагу дороже жизнь? Действительно, не понимала Маргана. Ведь Томас может погибнуть в грядущей битве с вепрями. Да. Больше Томи ничего не сказал. Он молча взял папку с регламентом Маргана же задумчиво продолжила смотреть на своего босса. Смогла бы она отдать свою жизнь за исполнение долга? Ведь никто бы не упрекнул Томаса за бездействие. Он и сам бы мог не рассказывать о своём долге и оставить весь мир в неведении, продолжая жить, ни о чём не переживая. Но Томи был не таков. У него были свои взгляды на жизнь. Действительно, за самым ярким пламенем самая тёмная тень, прошептала брюнетка и продолжила работу. Рабочий день проходил спокойно, то и дело кто-то из директоров заглядывал в кабинет Романова, отдавая отчёты и планы по действиям против Аджуси. Томи же изучал, кивал, запоминал сделанные наброски, собирал разрозненные мысли всех участников в действие, пытаясь собрать всё в единый механизм, даже не механизм, а организм изменчивый и живой. Ведь планы в большей степени находились в динамическом состоянии из-за множества влияющих факторов. Приходилось адаптировать, местами импровизировать, поэтому план это нечто большее, чем строгий порядок действий и вещей. На телефон Томаса поступил звонок. "Да, Ирина", ответил Романов. "Не заработался?" заботливым тоном спросила Анна. "А сколько времени?" чуть досуетился Томми. "Не опоздал ли он на встречу с Аджуси и Аридзава?" За окном уже смеркалось. "5 вечера", сообщила Ирина. "Я приехала в поместье. Тебя кое кто хочет увидеть". Послышалось, как она усмехнулась. Дьябло сделал предположение Томас. Угу. Но видел бы ты, пильё, что она надела. Похоже, настроена она серьёзно. Арина послышалась на заднем плане. Не порти сюрприз. Томи улыбнулся. У меня назначена встреча через 2 часа, так что я задержусь. Но ты же приедешь? Мы будем ждать. Обязательно. Так, до вечер. Целую. Целую, ответил Томи и положил трубку. Он откинулся на спинку кресла, добавил звук в колонках. Сидячая рядом Маргана посмотрела на часы. Пора было готовиться к поездке в поместье Аридзава. Господин, через 2 часа встреча. Я подготовлю людей. Томас, залипая в ноутбуке, кивнул. Хорошо. В регламенте сказано, формат одежды ориентирован на традиционный японский кимоно, как бы ни нароком сказала Маргана. "Разве?" удивился Томи. Он потянулся к папке проверить, так это или нет. "Так и знала, что вы не читали," вздохнула Бреннатка. "Нет там такого пункта." Томи почесал висок. "Хех. Я знал, что его нет. Вот и удивился." "Да-да." Поднялась Маргена со своего места, поправляя юбку. Вы всегда так говорите. Она забрала свой мобильник и ноутбук и направилась на выход. Вот же ж. Он хмурился расстроенной голова из-за критики секретаря. Он взял папку с регламентом, пролистал пару листов, вскоре дочитал всё до конца. Скука. Отложил он регламент в сторону, поднялся из-за стола и вышел из кабинета. нужно было принять холодный душ и освежиться перед встречей киманно, блин. Ну, Маргана. Ох, и накажу я тебя. На улице уже темнело. Загорались первые фонари на улицах. В домах зажигался свет. Томи вышел из бизнес-центра в чёрных брюках и водолазке. На плечи наброшено пальто, на ногах тёплые полуботинки. У входа уже ждал чёрный BMW, позади два внедорожника охраны. Маргана собиралась отправить ещё два микроавтобуса с бойцами, как было положено на таких встречах. Но Томас отказался. "Добрый вечер, господин Романов", открыл заднюю дверь Аркадий. "Добрый вечер", ответил Томи. Он присел на заднее сиденье, отложил в сторону чёрное пальто, достал мобильник. Водитель обошёл автомобиль и присел за руль. "Отправляемся в поместье Ридзава?" уточнил водитель. "Да, можем уже ехать". Аркадий направил автомобиль с территории корпорации. Том извлёк номер Арисы Токугавы. Через несколько гудков она ответила. "Томи?" прозвучал её немного удивлённый голос. Он ещё не звонил ей после их встречи. "Привет," Привет, Арису. Как дела? Распаковал он арбузную жвачку. Еду с работы, всё хорошо, ответила женщина. Готовимся к Новому году, будет турнир среди академий. Да? То есть ты занята на Новый год. Я думал пригласить тебя к себе. На лице Арису появилась улыбка. Надо же, какой ты внимательный. Не забыл про неё. Я не смогу приехать к тебе, Томи, но сказала она многозначительным тоном. У меня есть подарок для тебя. Так что заедешь ко мне в новогоднюю ночь. Арису долго думала об этом и всё-таки решила. Подарок? Немного удивился парень. Хэ. Обожаю подарки, признался он честно. И что это? Увидишь, ответила Такугава. Только у меня будет просьба. «Слушаю в два уха», — с хорошим настроением произнес Романов. «Нарядись в Деда Мороза». «Чё?» — офигел Томми, а после засмеялся. «Ха-ха-ха-ха!» «Прости, Арису, это правда было неожиданно». Ох, он провел пальцами по закрытым векам. «Ладно, тогда с тебя наряд Снегурочки». «Договорились», — ответила довольная Арису. «Кстати, ты не забыла?» В субботу я забронировал столик в ресторане. Помню? Ты тоже не забывай. Жду не дождусь нашей встречи, многозначительно мягким тоном произнёс Томас. Что ты там уже задумал? улыбалась Арис, слыша его хитрый голос. Всё, что связано с твоим телом, ответил Игрива Томи. Заинтригованная Арис уткнула языком, мотнула головой. Ты всё такой же плохой мальчик. Да. Так что подготовся. Кто знает, в какой момент я захвачу тебя в плен. Мне уже страшно, играла голосом Тагуга. Ты кончишь, обещаю, улыбнулся Томи. Звучит ужасно пошло, ответила с тихим укором Арису. Но тебе нравится, продолжил за неё Томас. Нравится? согласилась Арису. Тогда до субботы, дорогая. До субботы, дорогой. В поместье Аридзава. На территории Аридзава охрана уже заняла свои места. Сегодня старик Хирука поднял всех бойцов, разместив их в поместье. В истории редко случалось нападение двух сторон на нейтральной территории, но лучше быть готовым ко всему. Дедушка, я не хочу присутствовать на встрече. Йона надула губы. Густые красные волосы были заколты металлическими спицами. На красивом лице едва видны следы косметики: подводка у глаз и прозрачный блеск на красных губах. Её точёную фигуру скрывало чёрное кимоно. На спине вышита серая змея, точно такая же, как и у старого главы. — А в стриптиз-баре, значит, хотела! — нахмурился хирурга. Красноволосая не могла ничего ответить и просто опустила вниз голову. «Тот -то — Тот-то же! — хмыкнул старик. — Слушай внимательно и учись, пока я жив! — Да, дедушка! — кивнула юна. Тук-тук. Постучали в дверь кабинета Хирука. "Говори", произнёс сухо старик, бросив его взгляд на раздвижные ставни. За ними на колено присел один из охранников. "Хан, господин. Глава клана Дзюси въехал на территорию. Охрана, как и положено, осталась снаружи. Хорошо. Я сейчас выйду". Хирука перевёл взгляд на внучку. веди себя прилично с Романовым в том числе мне придётся сделать ему подарок за ваше поведение не нужно ему ничего возмутилась юна дедушка это лишнее чуть снизила она тон под недовольным взглядом главы я сам разберусь а ты чуть более строгим голосом произнёс херука чтобы сидела тихо и показала все свои лучшие манеры. Поняла, приуныла внучка, ей теперь и слово сказать нельзя. Идём. Хирука поднялся из кресла. Йона поднялась за ним. Аридзева пошли встречать первого прибывшего гостя. От Джуси вышел из Rolls-Royce, на пороге дома его встречал Хирука. Позади стояла Юна, за ней прислуга. Сонра бросил скользкий взгляд на красноволосую красавицу, внутренне восхитившись её привлекательной мордашкой да и формами, а эти красные, обжигающие волосы подобно алой крови ласкали её белую кожу. После посмотрел на старика Аридзаву. Хирука в чёрном кимоно стоял с каменным лицом, морщины его стали глубже, но осанка этого старика была всё такой же крепкой. — Господин Оридзава! — улыбнулся Джуси старому знакомому и обозначил кивок. — Господин Оридзава! — кивнула Хирука. — Как добрались? — Превосходно! В Синдзюку всегда приятная обстановка! Он протянул запечатанный кувшин саке. "Прошу, примите знак внимания". Хирука взял кувшин, кивнул. "Надеюсь, всё так же и останется". Рэдзавы имел в виду обстановку в Синдзюку. "Понимаю", степенно кивнул Сонра, как обрюзглый чиновник. "Как не нам понимать друг друга?" Улыбнулся он открыто. Йона нахмурилась. Данной фразы Аджуси сказал, что Романов не японец и вряд ли поймёт настоящих жителей страны восходящего солнца. Хирука промолчал на этот счёт. Он не намеревался занимать чью-то сторону, ни Аджуси, ни Романова. Таков порядок и регламент переговоров между враждующими фракциями. Нарядзава же выступает как третье лицо. Если война начнётся, то выигравшая сторона выплатит клану Аридзава процент от полученных активов. Если война не будет объявлена, то кланы также выплатят энную сумму за сохранение мира. Деньги пусть и небольшие, но статусные. Пойдём, те господин Аджуси. Старик Хирука направился внутрь поместья. Сонра последовал за ним. Юные прислуга пристроились позади. Они прошли на закрытую террасу в дальнем крыле особняка. Широкие окна выходили на вишнёвый сад и пруд. Несмотря на декабрь, была плюсовая температура. Но даже так в каменном камине горели дрова. Сегодня его разожгли специально для данной встречи. В центре гостиной стоял большой стол. украшенной фруктами и закуской. Хирука присел в торце стола, чтобы видеть входящего, а Джуси уселся напротив, ближе к выходу. Остались не лучшие места за столом. А Редзава специально не ставил круглый стол, за которым будут все равны. Почему он так поступил, было известно только ему одному. Юна присела по правую сторону от главы клана приняв скромную позу. Вино саке предложил хирука гостю. Я выпью чай. Вести дела с трезвой головой одно из моих кредо, ответил Сонра. "Похвально", кивнул Аридзава и щёлкнул пальцами. Прислуга тут же налила чай для аджуси. В старику же плеснули вина. У него было совсем другое карада. Мужчины не спеша пригубили напитки. У японцев было не принято говорить о делах, пока не закончится трапеза. Но так как она не вошла ещё в основную фазу из-за отсутствия последнего гостя, Хирука решил побеседовать. Господин Аджуси, чем вас заинтересовал господин Романов? Он совсем мне не интересен. ответил Сонра. "Мой интерес направлен лишь на госпожу Такахаси. Не весту господину Романову", сделал Хирукавид, что удивился. А Джуси отставил чашечку с чаем. "Романов был предупреждён о моих отношениях с Такахаси и моём намерении взять её в жёны, но решил сыграть в странную игру". Сонра вытер пальца салфетку. — Не понимаю мотивов этого молодого человека. На праздненстве духов госпожа Токахаси официально объявила о своих отношениях с Романовым. Нейтральным тоном ответил Хирука, пригладив седую бородку. — Возможно, ваша претензия к Романову была поспешной. — У него есть невеста? — Да. Немного удивилась Юна, но не подала вида. Господин Аридзава приподнял брови от Джуси в лёгком недоумении. Если вы поймаете в свою сеть рыбу, а бродячий кот утащит её, ваши претензии к коту будут беспочвенны. Аридзава отставил бокал с вином. Если рыба окажется тухлой или же ядовитой, Я откажусь от неё, ответил он всё так же безэмоционально. Сонра поматал головой. Он явно был не согласен. Даже едовитые рыбы можно найти применение, а на тухлую поймать рыбу побольше. Что ж, раз вы настроены таким образом, не буду вас переубеждать, сказал Аридза. Благодарю за искренность, кивнул Сонра. Он взял из чаши канапе с сладостями и положил к себе на тарелку. На террасу пришёл хан. Он склонился перед входом, обращаясь к Хирука. Господин глава Романовых въехал на территорию. Хорошо, ответил старик, намереваясь подняться и встретить прибывшего гостя. Господин, простите, разрешите доложить. продолжил Хан. Господин Романов приехал без охраны. Аредзава приподнял бровь. Что бы это могло значить? Не то ли, что он не воспринимает Таджуси всерьёз? Не слишком ли это? Сонра же сидел с невозмутимым лицом. Ему было плевать на этого молодого сырванца. Он уже видел его в действии. нелепый русский выскочка. Как он ещё победил его бойца в парке развлечений? Чёрт Фроманов, везучий засараннец. Сонра отпил чай, закусил канапе, отгоняя неприятные мысли об этом русском. Томас же специально оставил два внедорожника охраны в нескольких кварталах от территории клана Аридзава. Хирука поднялся из-за стола, посмотрел на Юну, та поднялась следом. Как же ей не хотелось встречать этого придурка. «Займите нашего гостя», — сказал старик прислуги, указав на Сонру. А Джуси благодарно кивнул, оставшись сидеть во главе стола. А Редзавы же вышли на порог дома встречать Романова. Томми вышел из БМВ, поправил пальто, наброшенное на плечи. Он приветливо улыбнулся старику, не бросив и взгляда в сторону Юны. Хирука, естественно, приметил это. Он также видел и тот скользкий взгляд Сонры в сторону внучки. Уж очень не понравился ему тот момент. «Добрый вечер, господин Оридзава!» Томи протянул стеклянную бутылку с выгравированным двухглавым орлом. Небольшой презент из Российской империи. Добрый вечер, господин Романов. Старик скрытно разглядывал молодого человека перед собой. Острые черты лица, добрые улыбки, но эти алые глаза. Он уже видел когда-то такой взгляд. взгляд убийцы, пусть и хорошо скрываемый. Он принял бутылку и поблагодарил. Благодарю, кивнул старик. Томми кивнул в ответ и протянул тонкую коробку в красной упаковке, перевязанную зелёным бантом. Позвольте, госпожа Юна, сделать подарок и вам. Юна приподняла брови от нежиданности. Э-э кашлянул старик после небольшой паузы, и красноволосая очнулась, приняв подарок. «Благодарю вас, господин Том!» Сказано это было с каким-то злым тоном. Томми же улыбнулся в ответ, делая вид, что он совсем не заметил показной злости от красноволосой. «Как вы добрались?» решила Редзава задать тот же вопрос и Романову. Без каких-либо сюрпризов, ответил Томи. Рэдзава кивнул. Похоже, Романов был готов к нападению по дороге. Интересно. Идёмте. Господин Аджуси уже прибыл. Хирука направился внутрь поместья, Томи указал рукой Юни, что пропускает её вперёд. Красноволосая, вздёрнув носик, прошла через дверной проём. Томосу хмыльнулся и пристроился следом, поглядывая на её сочный попец в чёрном кимоно. Как же Юна подросла. До сих пор не верится, что поцеловал её в ту ночь у баров. Они вышли на закрытую террасу с камином. За столом пил чай Сонра, пережёвывая сладости. Хируко уселся напротив, на своё место во главе стола. Юна присела по правую сторону от Хирука. Томас же спокойно занял свободный стул посередине, никак не воспринимая все эти мелкие штучки от японцев. И о Джуси, и о Ридзаве хотели увидеть растерянность в глазах Романова. Возможно, молодой мог колебаться в этот момент, думая о том, правильно ли будет, если он присядет на такое ничем не примечательное место, но Томасу действительно. Было всё равно, где сидеть, в торце или посередине. Он чувствовал себя комфортно везде. Добрый вечер, произнёс Томи, когда встретился взглядом с Аджуси. Он мог и не говорить приветственных слов. Именно этого и ждал Сонра, что Романов будет игнорировать его. Но вышло совсем не так. Разве так приветствуют старших? произнёс Хмуры Сонра. Вы ждёте уважения, посмотрел Томи холодным взглядом. Сонрус словно окатила ледяной водой, но он быстро взял себя в руки. Я жду исполнения традиций. Он держал керамическую чашу в обеих ладонях, словно грел руки. Тогда прекратите есть в моём присутствии, ответил ему Томас. Согласно традициям, Вы совершили ошибку. Принесите мне извинения за преждевременную трапезу, и я поздороваюсь с вами так, как подобает. Что? Сдержанно возмутился Сонра. Вы смеете учить меня японским традициям? Да, ответил как-то строго Томи, взял кувшин и сам налил себе вино. Прислуга тут же подошла к нему, показывая, что готова помочь. Романофа взял наполненный бокал и под колким взглядом Сонры сделал глоток. «Хорошее вино», — произнес он с благодарностью. «Что касается вас, господина Джуси», — перевел Томми на него взгляд. «Если вы нарушаете правила, готовьтесь, что их будет нарушать и кто-то другой». Дерзишь, Романов, произнёс Сонра. Знаешь, почему? смотрел ему в глаза Томи. Он тоже перешёл на ты. Но «Ну же, просвети меня, ухмыльнулся Аджуси. У него поднялось настроение. Похоже, перед ним действительно молодой, горячий, головой аристократ. Действие такого предугадать легче, чем замкнутого в себе человека. Потому что я могу себе позволить, спокойно ответил Томи. Он внимательно наблюдал за реакцией Сонры, словно рыбак, прикармливающий старую щуку нужной наживкой. "Молодёжь", снисходительно произнёс Сонра, продолжив свою трапезу. Я перевёл взгляд на старика Хирука. Так зачем вы пригласили меня, господин Аридзава? Хирука кашлянул, совсем позабыв о своей речи из-за интересной перепалки двух сторон. Клан Аридзава, начал он свою речь. Взял на себя роль третьей стороны в вашем конфликте. Я должен выслушать вас, господин Романов, и вашу позицию в данном вопросе. Также выслушать позицию господина Аджуси. Конечно, Аридзава не судья, чтобы выносить вердикт или останавливать войну. Но всё же я хочу найти точки соприкосновения и сдержать эскалацию в ваших отношениях. Старик отпил вина. Он заметил, как молодой Романов, прежде чем присесть за стол, скользнул взглядом по его бокалу и посуде Аджуси. Керука даже удивился, что из-за того, что Томас выбрал вино, как-то подсознательно расположил к себе. Оказывается, этот русский действительно не так прост. Томи катал вино в бокале, смотря на красную жидкость. Японцы никогда не говорили прямо о той или иной проблеме, и это совсем немного раздражало. Вечно они ходят вокруг да около. Вы имеете в виду мою женитьбу на госпоже Такахаси, посмотрел Томи в глаза Хирука. Да, ответила Рэдзава, ответив в этот раз прямо. Ясно. Томас сделал небольшую паузу. На празднестве духов госпожа Такахаси объявила о моих отношениях с ней. Кто был не согласен, вызвал меня на дуэль. Среди них я не видел господина Дзюси. Но он отпил вина, слыша сбоку скрежет зубов Сонры. Не мог же тот сказать, что это и была его инициатива с дуэлью? «А раз господин Аджуси не выказал своей претензии, я не понимаю смысла данной встречи. Объяснитесь, господин Аджуси», — посмотрел на него Томми. А Джуси был разгневан. «Как этот мальчишка смеет с ним разговаривать в таком тоне?» Разве Романов не понимает, кто такой Сондра Аджуси? Этот молокосос слишком дерзко разговаривает. Но он не так глуп, как мне казалось. Стоит быть осторожнее в своих словах. Чёрт, и почему я должен выслушивать всё это дерьмо? Ну, Романов, ты сам роешь себе яму. Сондра отпил чай, пытаясь успокоиться. Его не торопили в размышлениях, всё-таки это интеллектуальная беседа, подобная битве умов. Уголок губ Аджуси дёрнулся. Господин Романов, не все вопросы решаются дуэлью. Зрелым мужам положено быть более сдержанными. В этом и заключается политика. Он снова отпил чай, понимая, что наконец поставил молодого на место. То есть, — произнес тут же Томми в ответ, — вызови вас, Жауриньо, на дуэль, вы бы отказали. Сонра нахмурился. Не принять дуэль значило потерять лицо. Принял бы, — ответил он сухо. Но сейчас мы говорим об отсутствии моего вызова вам на праздненстве. Я о Джуси Сонра. Не пристало мне вызывать на дуэль молодых. Аргумент был не особо весомый с его стороны. Но он был. Романов усмехнулся. Раз вы решаете всё на словах, то выходит ещё проще. Он всмотрелся в вино в своём бокале и перевёл взгляд на сосредоточенное лицо Сонры. Вот мой ответ вам. Я не отдам Ханака никому, никогда. Надеюсь, эти слова прозвучали однозначно. Сонра едва скрыл всю злость в глазах. Этот Романов настолько туп, чтобы говорить таким тоном? Я не могу согласиться, ответил Сонра. Госпожа Такахаси запала мне в душу, и я не могу её отпустить. Это только ваша проблема, произнёс Томи. Будь вы ей хоть на каплю интересны, возможно, это и имело бы смысл. Аджуси с трудом улыбнулся. Взаимно здесь ни к чему. Множество браков заключается в иной потасти. Не опирайся на чувства, отпил он чай. Я понимаю, вы молоды, пока не понимаете таких моментов. Разве я говорил о своих чувствах, изогнул Томас бровь. Это вам, госпожа Такахаси, запало в душу. У меня же к ней иной интерес. Санра безмолвно скрижитнул зубами. Как он так легко попался на этой фразе мальчишки. Тогда мне, как влюблённому до безумия, ничего не остаётся, как забрать Ханака по праву сильного. Решил Сонра, что пора раскрывать все карты и переходить к делу. Что ж, надставил Томи бокал. Я готов убить вас прямо сейчас. Сонра едва выдержал взгляд Томеса. Эти алые глаза посмотрели как в душу. Никто никогда не смотрел так на Аджуси. Никто. Господа, прошу, убавьте ярость, — взял слово Аридзава. Я выслушал обе стороны. Старик посмотрел и на Томми, и на Сонру. Сегодня главы кланов получат от меня пояснение вашей беседы. С завтрашнего дня никто из глав не вмешается в ваши разборки. Ничего не могу сказать о военных силах империи или полиции. Но кланы будут ожидать окончания конфликта. Спрошу ещё раз у вас. Господина Джуси, вы намерены идти до конца ради госпожи Такахаси и объявляете войну господину Романову? Сонра подтвердил. Если он откажется, то его ждёт наказание от покровителя, возможно, и смерть. Он не может сдать заднюю, да и наказать Романова. Теперь этого он желал еще больше, чем поглощение Токахаси. — За этим я здесь, господин Оридзава! — более холодным тоном ответила Джуси. Оридзава медленно кивнул, принимая позицию о Джуси, перевел взгляд на Томаса. — Господин Романов? — Да, ради своих женщин. Я пойду. "До конца", ответил Томи, поймав его взгляд юный. Грядзаво кивнул. Он заметил их редкие гляделки с внучкой. Неужели между ними что-то есть? Это может стать проблемой, если Романов проиграет. Или интересной возможностью, если победит. Юне давно пора взяться за голову, да и Романов вроде неплох. Дед почесал бородку. Да, будет так. По правилам войны все столкновения запрещены в день переговоров. После же ваши руки развязаны. Это не всё, высказался Аджуси. Так как клан Романовых будет воевать в союзе с кланом Такахаси, я также объявляю в союзники клан Насаги. Рэдзовона хмурился, но по правилам войны аристократов Сонра был прав. "Коланы учтут это", ответил Хирука. "Всем, кроме Насаги и Такахаси, будет запрещено встрявать в войну". Он поёрзал в кресле, приняв более расслабленную позу. "Тогда прошу меня простить", отставила от Джуси фарфоровую чашку с обновлённым прислугой чаем, собираясь подняться. К его лицу проявилась довольно улыбка. Он получил, что хотел, объявив официальную войну. Также объявил союзника в лице клана Носаги. Для Сонры переговоры прошли довольно удачно. «Подождите минутку, господин Аджуси», — произнес старик Хирука. «Пока вы еще оба здесь. Должен объявить. Большинство семей хотели, чтобы следующая встреча прошла в понедельник. Старик Аридзава сделал жирный намёк на то, чтобы война закончилась к понедельнику. Если же конфликт так и останется нерешённым, я, как третья сторона, предложу провести вам личный поединок без бойцов и гвардейцев. Главы Аджуси и Романовых решат судьбу в бою чести. Таково было решение кланов. Возможный поединок точно поспособствует более решительным действиям в войне. Возможно, кто-то желал, чтобы Аджуси во что бы то ни стало вступил в войну и понес потери. Или же, наоборот, получил от нее как можно больше. Хирурга Колка прищурил глаза, высказав данное условие. Ему не понравился взгляд Сонры на Юну при встрече. Уж слишком нагло он повел себя в доме Аридзава. А Джуси бросил на старика неприятный взгляд. Но все, что сказал Хирука, было по правилам. Так что Сонри оставалось принять данное правило войны. Романов же промолчал, его все устраивало. А Джуси поднялся со своего места. «Понедельник? Значит, понедельник!» А Редзава тоже приподнялся, приметив, что Романов продолжил пить вино. "Медюмте, господин Аджуси, я провожу вас", сказал Хирука. Йона тоже хотел приподняться с места, но старик мотнул головой, показывая, мол, у нас не один гость. И красноволосая выпрямилась в кресле, взяв бокал с вином. Хирука вышел с террасы в коридор, Аджуси же злобно посмотрел на Томи. "А, увидимся, господин Романов". Буду ждать господина Джуси. Томми не повернулся к нему, продолжая катать вино в бокале. Сон рахмыкнул и направился на выход. Юна сидела тихо, но внутри хотела обматерить Томми. «Глупец!» — произнесла все-таки она в голос. «Ты хоть понимаешь, кто такой Сонра Аджуси?» «Ходячий труп», — сообщил Томми. Он отставил бокал, взглянул в зелёные глаза Юны. Понимаю. Я всё понимаю, Юна. Не я затеял эту войну. Ты же слышала? Тебе так дорога та девушка? Разве я могу отдать её такому старику? Улыбнулся Томи. Не понимаю, фыркнула Юна. Из-за этого ты готов устроить войну? Здесь иная суть. качнул Томи головой. Так объясни, сложила красноволосая руки на груди. За этим конфликтом наблюдает весь Токио, пояснил ей Томи. Не я, не Аджуся теперь не сможем спустить всё на тормозах. Если я сдам позиции, то придётся отбиваться от постоянных нападок на мою корпорацию. Если сдаст Сонра, его ждут ещё более неприятные последствия от своих же. Он улыбнулся. Думаю, Сонри сразу объявит войну его же личные враги. Наверняка у такого прохвоста они есть. Томас взял кусочек сыра, закинул в рот. Таким образом, война в случае победы от Джуси усилит его позиции в Токио. Если он правильно использует их, то сможет поглотить не только клан Токахаси, но и еще пару кланов, поймав волну. «Если же победу заберу я?» Томми улыбнулся. В то время, как на террасу вышел Хирука. То, что хотела узнать Юно, что будет, если победит Томи. Тогда аристократам Токио придётся считаться с моими последующими действиями, ответил Томи, понимая, что старик всё услышал. Хирука присел на своё место, посмотрел на Юно, Томоса. Вы так общаетесь, словно знакомы уже давно. Он улыбнулся. «Неужели Юна не будет бить парня перед собой или дерзить ему?» «К ней приходили как-то свататься пара японцев. Ох, и получили они люлей!» «А тут, словно подменили, сидит такая вся леди. Интересно!» «Госпожа Юна — приятный собеседник», — сделал искренний комплимент Томми. Старик кивнул в ответ, принимая похвалу за внучку. «Да». Господин Романов, это, конечно, не моё дело, но вам будет не просто в войне против кланов Аджуси и Насаги. Хирука как мог предупредил Томи. Понимаю, господин Аридзава. Я готов к любому исходу, но настроен только на победу. Старик сдержанно улыбнулся. Командир без воли, словно птица без крыльев. Ваш серьёзный настрой ощутил даже такой чёрствый старик, как я. С удовольствием посмотрю на ваши действия в войне, он улыбнулся более открыто. Говорят, на вашу победу в войне кто-то поставил крупную сумму. Я могу лишь догадываться о личности этого человека, улыбнулся Томи. Его не удивило, что на войну уже начали делать ставки. Каждый развлекался как мог. Аристократы Японии не были в этом деле исключением. Хирука кивнул. Тоны общения Романова стали довольно приветливыми по сравнению с тем, что было пара минут назад при Аджусе. Господин Романов, могу задать неудобный вопрос. Если он будет слишком неудобным, то боюсь оставить вас без ответа, скромно объяснил Томми. Старик довольно хмыкнул. Ему нравилась манера общения этого молодого человека. Такой откровенный ответ, как и подобает прямому человеку. Хирука был таким же. «Чем вам интересны Такахаси?» «Ммм, она мне симпатична», — ответил он честно. «Это первая причина». «Вторая — инвестирование в район Ураясу». А Ридзава на мгновение задумался, после произнес. «Влить через Японку дополнительные инвестиции и выкупить больше земли». «Ваш клан настолько богат?» Поинтересовался он по-простецки без какой-то подоплеки. «Не сверх», — ответил Томми. «Но я работаю над этим». Хирука закивал головой. «Вы же понимаете», — смотрел он в глаза Томми. Результат этой войны сыграет важную роль в вашем местонахождении в Японии, Томи подтвердил. Понимаю. Я это и обсуждал с вашей внучкой. Так ведь, госпожа Юна. Так и, господин Том, вы всё доходчего приподнесли. Томас улыбнулся. Что ж, господин Аридзава, благодарю за гостеприимство. Он приподнялся из-за стола, понимая, что и так задержался. Оставаться дольше было бы плохим тоном. Всё-таки у этой встречи совсем иной характер, чем простое общение. Хирука понимающе кивнул, поднялся следом, как и Юна. "Я провожу вас", сказал старик. Томас ответил кивком и вышел с террасы, направляясь на выход. Наряд Зава направились проводить гостя. BMW подъехал к входу. До понедельника, господин Аридзава, Том кивнул, переводя взгляд на красноволосую. Госпожа Юна, бо до рад видеть вас, напутствовал старик. Господин Том попрощался с ним и Юна. Томас присел в автомобиль, седан покинул территорию Аридзава. Что думаешь, Юна? спросил Хирука. В каком смысле, дедушка? Посмотрел он на него красноволосые. Тебе нравится Романов? Что? Нет, возмутилась Юна. Ну, нет, так и нет, старик почесал бородку. Тогда назначу тебе встречу с наследником Хаяси. Подготовься. Но он же имеет оранжевый оби, сморщила носик красноволосые. Я уже хочу правнуков, смотрел старик в сторону уезжающего бэмбы. Не заставляй дедушку так долго ждать. Дедуль, ты разве забыл про наше обещание? Я выйду только за того, кто победит меня. А ты забыла про свой долг передо мной? Напомнил старик о том, как когда-то юна привела домой раненого безродного мальчишку. Ты действительно хочешь, чтобы я вышла за Хаяси? Почему нет? Наражаешь внучат, пожал плечами старик. Хаяси не так плох. «Дедушка, кажется, ты меня совсем не любишь. А Ридзавы не знают, что такое любовь». «Угу», — смотрела Юна в сторону ворот. Томми сидел на заднем сиденье БМВ и говорил по телефону. Позади ехали два внедорожника охраны. На перекрестке загорелся красный сигнал светофора, и Аркадий остановил автомобиль. «Да, Арина, я уже еду». Да. Хорошо. На красном электронном табло отсчитывали секунды. На перекрёсток выехал синий фургон. Он вдруг остановился, перекрыв улицу. Двери отъехали в сторону. Глаза Томи расширились, когда он увидел человека с гранатомётом. "С машины!" закричал Романов, в то время как снаряд вылетел из сопла. Аркадий дёрнул за дверную ручку, не успевая выбраться. Глаза Томи покрылись тьмой. Он толкнул водителя в плечо. Аркадий вылетел из машины вместе с оторванной дверью. Бум! Попал наряд прямо в седан. Господин! взревел Аркадий, когда скольжение на водительской двери остановилось. Господин! Не верил он своим глазам. Нет!